Жестокая печаль предчувствия теснила Тивису, когда ее взгляд приковался к статуе девушки в покрывале. Бесстрашное лицо, гордый очерк тела, отчаяние сцепленных рук, вся трагическая сила печали о прошлом и упрямой веры в красоту грядущего, противоречивое сочетание которых и составляет человека. Торлик и Ген Атл торопились. Если тросик зонда перископа выдержит вес человека, то есть еще возможность выбраться из ловушки, в которой они очутились благодаря невиданному предательству. Они всматривались в обвалившиеся этажи древней пагоды, выбирая место, где мог бы закрепиться баллон с парашютом. Второй цилиндр взлетел и мелькнул мгновенной вспышкой исчезнув в темной нише. Ген Атл осторожно подергал тоненький тросик, потянул сильнее, прибор закрепился, а поясные более прочным тросом Ген Атл с бесконечной осторожностью полез по почти невидимой нити на недоступный второй этаж пагоды. Предприятие требовало той необыкновенной выносливости и развития мышц, какими обладали только земляне. Медленно, медленно инженер броневой защиты продвигался вперед и вверх, Тор и Тивиса стояли у СДФ, готовые втянуть Ген Атла назад в случае обрыва тросика зонда. Тор Лик плечом чувствовал свою возлюбленную. Она казалась спокойной, но была напряжена, будто взведенная перед последним усилием пружина. Ген Атл уцепился за край обрушенного порога, посыпались камни. Он пошатнулся, припал на колено и отчаянным усилием втянул в себя в нишу. После... Нескольких секунд закрепив трос, он появился во весь рост в полутемной впадине. Толпа заревела, бросилась к барьеру. Земляне отступили к последнему СДФ. Тивиса схватилась за трос. Симфония Стражей Тьмы замерла на долгой протяжной ноте. Ген Атал сверху увидел, как Мстители пересекли границу синих столбиков. «Тор, скорее, держите их инфразвуком!» У него самостоятельный заряд, закричал он. Батареи газ, но только осторожней. Тевиса и Тор взглянули вверх на гигантскую ветхую башню, закрывшую закатное чистое небо. Пусть, согласилась Тивиса. Держи меня крепче, Афи. Торлик повернул рупор на толпу. Два СДФ у столбиков, будто вздохнули. Защитное поле погасло. С неистовым воем мстители устремились к чете обнявшихся землян. Низкий, непередаваемо грозный рык инфразвука остановил, отбросил, разметал передние ряды, но задние напирали, давя упавших. Торлик включил всю силу заряда. Закувыркались, попадали фигуры, с воплями поползли прочь, но не ушли. Колоссальная башня рухнула неотвратимо погребая землян и нападавших и засыпая древние могилы. Глава девятая Скованная вера. Вернорин и Эвиза танет, прилетевшие в Киннанте застали целое войско лиловых. Гора обломков рухнувшей башни была уже разобрана, трупы оскорбителей убраны, оставшиеся в живых исчезли. Тела трех землян лежали на кладбище в беседке из красного камня. Тевисый и Тор так и не разомкнули объятий. Уцелевшие лица их сохранили Отражение предсмертного порыва безграничной нежности Ген Атала смогли узнать лишь по скафандру. Ивиза и Вир освободили их от защитной одежды, которую исследователям так и не пришлось снять, и приступили к обряду погребения. Сильнейший разряд из СДФ, и на каменной плите остались лишь контуры тел, обозначенные слоем тонкого пепла. В немой печали виза и Вир собрали и смешали Золу. Погибшие земляне сливались в последнем братстве. Урну из платины и три СДФ со следами неудачных попыток взлома на колпаках доставили на темное пламя. Родис получила приглашение Совета Четырех. Владыки планеты выражали ей соболезнования по поводу гибели трех гостей с Земли — Случайно или намеренно совет собрался в черном зале, прозванном землянами «залом мрака». Родис, бесстрастная и неподвижная стоя, выслушала краткую речь Чоя Чагаса. Председатель Совета Четырех, очевидно, рассчитывал на ответ, но Родис молчала. Никто не решился нарушить тревожную тишину. Наконец, Фай Родис подошла к Чоя Чагасу. «Я многому научилась на вашей планете, — сказала она без аффектации, — и теперь понимаю, как может лгать человек, принужденный к тому угрожающим положением. Но почему лжет тот, кто обличен могуществом великой власти, силой, какую дает ему вся пирамида человечества Ян-Ях, на вершине которой он стоит? Зачем это?» Или вся система вашей жизни так пронизана ложью, что даже владыки находятся в ее власти?» встал, побледнев и, растянув плотно сжатые губы, процедил. «Что? Как вы смеете?» «Руководясь достойными намерениями, я смею все». «Вы заверили меня, что самолеты посланы, и напомнили, что ваши приказы исполняются неуклонно. На второе обращение вы ответили, будто самолеты задержаны бурей и пробиваются сквозь нее. Невежество в планетографии Яньях заставило меня поверить, но Ген Атл и Тор Лик обследовали атмосферу, разгадали обман и успели перед гибелью предупредить нас». Родис умолкла. Лицо чая Чагаса исказилось. Он крикнул фальцетом на весь зал Генши. Слушаю, великий председатель, выяснить, кто вел самолеты, кто сообщил про бурю и кто командовал операцией. Всех сюда. Я сам проведу расследование. Прошу вас, председатель совета. Фай Родис сложила ладони и склонила голову. Не нужно больше жертв. Их и так много. Ваши стражи убили много людей в городе Киннанте, а мы, Родис впервые дрогнула, потеряли близких. Вы не понимаете, со злобой возразил Чоя Чагас, те, кто виноват, обесчестили меня, совет, всех нас, представив лжецами и лицемерами. Что же изменится, если их казнят? Все. Нарушители приказа понесут кару, вы убедитесь в истинности наших намерений и правдивости лица. Файродис задумчиво посмотрела на Чагаса. мой укор, Файродис, стал нестерпим для владыки Торманса. Он опустился в кресло, неловко согнувшись, и, махнув рукой, распустил совет. Фай Родис поднялась по лестнице в земное крыло дворца, готовясь к трудному разговору с Гриф Рифтом. Командир настаивал на беседе вдвоем. Родис понимала, что эта просьба вызвана лишь желанием сосредоточить всю свою волю на ней одной. Они оказались лицом к лицу, как если бы Родис вошла и села в пилотской кабине между стеной и пультом. Невидимая граница контакта фронтальных сторон стереопроекции заключала в себе все разделявшее их расстояние. Рифт и Родис, как все земляне, с развитой и тренированной психикой, понимали друг друга почти без слов. Слова служили лишь подтверждением чувств. И, встретив взгляд гриф Рифта, с укором созерцавшего сигналы жизни, зеленые огоньки, которых осталось лишь четыре, Файродис твердо сказала, это невозможно, рифт, бегство, отступление, называйте это как хотите, невозможно, невозможно, после того, как мы посеяли надежду, после того, как эта надежда начала вырастать в веру, Командир звездолета тяжело поднялся. Сжимая большие руки, чуть горбясь, он, не отрываясь, смотрел в зеленые глаза женщины, которую нельзя было не любить. Потом он выпрямился, расправил грудь. Все его существо выражало возмущение. Проклятая планета, не стоя пятысячной доли наших потерь, здесь ни к чему хорошему еще не готовы. Мы не можем допустить таких жертв. Рифт показал рукой в сторону погасших навсегда сигналов жизни.